На «Ласточке» было непривычно пусто. Первая смена, отгуляв всю ночь, уже вернулась, или, вернее сказать, была доставлена на борт. На палубе вряд лежали бесчувственные тела, от которых исходил густой запах рома. Вторая смена отправилась за своей порцией праздника и должна была прибыть к вечеру в таком же состоянии. Все это мне хорошо знакомо по прежним плаваниям и кораблям. Неожиданность была только одна — В деревянном решетчатом загоне под фок-мачтой, где раньше держали скотину, теперь сидели купленные Логаном рабыни. Черные сбились в кучку и дрожали от страха. Белая, пользуясь тем, что ее развязали, трясла клетку и бронила ужасными словами немногочисленных слушателей — вахтенного начальника Гоша, дневального матроса и Юнгу, которому по малолетству отпуск на берег не полагался. Словарь у Марты был неисчерпаемый, фантазия изощренная. Моряки внимали с восхищением, а подросток шевелил губами, стараясь побольше запомнить. Когда мы с летицей спускались на нижнюю палубу, бешеная Марта как раз закончила перечислять напасти, ожидающие брюшную полость слушателей, и нацелила свой гнев ниже. Девочка заглянула к себе в каюту. Там нас ждала радость. Пленник спал, но отец Астольф, дежуривший у ложа, шепотом сообщил, что господин Грей может двигаться. Он еще слаб, но чувствительность в членах восстановилась, теперь больной быстро пойдет на поправку. — Слава богу! — Летиция расцеловала капеллана. Положив покупки, на цыпочках вышла. Лицо ее посуровило. — Ну-ка, Клара, полетай где-нибудь. Она сняла меня с плеча и двинулась в сторону кают-компании. Судя по прикушенной губе и блеску в глазах, Летиция приготовилась к окончательному объяснению с капитаном. Со всех крыльев ринулся я на свой наблюдательный пункт и на этот раз успел долететь до окна быстрее, чем вошла девочка. Поэтому я был свидетелем этого достопамятного разговора с первой и до последней минуты. Дезессар сидел в одной рубахе, чертя на бумаге какие-то цифры. Когда дверь без стука распахнулась, он быстро накрыл листок шляпой. «Подлый обманщик!» Я вытрясу из вас душу вместе с требухой, процедила летиция, воспользовавшись одной из метафор бешеной Марты. Я все знаю, всю правду. Я был сбоку и видел, как у Деза Сара загривок наливается кровью. Вы все знаете? Но. Но... Откуда? Кто вам сказал? Неважно. Вы бесчестный человек. Выкиньте из головы бредни о сокровищах. Клянусь, я подам в суд на вашего хозяина за нарушение контракта. Лефевр сотрет вас в порошок. — Плевал я на Лефевра! — заорал Дезасар, вскакивая. — И на вас тоже! — Подлец! Вас посадят в тюрьму! — Я подлец? — капитан задохнулся от возмущения. — Нет, мадемуазель, я-то как раз человек честный. Не то что ваш Лефевр. — Я не намерена слушать ваши глупости. Сказано ведь, я все знаю. «Решайте!» — Летица скрестила руки на груди. «Или мы нынче же вечером отдаем якорь и плывем в Марокко, или пеняйте на себя!» Он почесал затылок, изумленно глядя на разъяренную девицу. «Но... если вы все знаете, зачем вы хотите плыть в Марокко? Не понимаю!» Теперь уже Летиция уставилась на него с недоумением. «То есть...» — Раз вы знаете, что ваш отец умер, какого черта нам делать в соле?